доклад в штаб обороны планеты «Малая заимка». Космопорт полностью эвакуирован. Дежурная группа заняла пост наблюдения и практически непрерывно пересылает нам информацию. Похоже, герцог решил обосновать там пункт постоянной дислокации. По крайней мере, на поле сейчас находятся пять шаттлов и несколько истребителей. Один челнок класса «Гепард» занял геостационарную орбиту и висит над космопортом. Видимо, он выполняет функции наблюдателя и ретранслятора. На настоящий момент на заимку высадились две роты роботов – рота бронетехники и около двух рот пехоты. Часть шаттлов не разгружены или разгружены частично. На всей технике нанесены эмблемы герцога, поэтому мы не можем сейчас сказать, кто это – гвардия самого герцога или наемники. Фотографии роботов, атмосферно-космических истребителей, пилотов и командиров сейчас изучают несколько резервистов, из числа вновь призванных, которые служили ранее в разных наемных подразделениях. Может быть, кого-нибудь опознают. Все населенные пункты, заводы и шахты предупреждены. Часть жителей эвакуирована и укрылась в убежищах. Шахты перешли в режим консервации, заводы работают в минимальном режиме. Призваны резервисты первой очереди. Они получили оружие и амуницию. Из них сформированы части для обороны убежищ. Часть сил самообороны и спецназа рассредоточены по планете или заняли укрепление. Это были хорошие новости. Плохие новости таковы. Истребители и гепарды произвели множество обстрелов и бомбардировок, причем, судя по результатам, они точно знали, что внизу. Мы потеряли основной и вспомогательные топливные склады, склады с тяжелым вооружением и боеприпасами к роботам, сгорел склад с продуктами питания. Также были уничтожены и обрушены оба выхода подземного ангара для шагающих машин. Роботы сил самообороны сейчас заперты под землей и не могут выйти. Разрушен главный вход в строительный завод, поэтому ни двигателей, ни брони мы получить не можем. Уничтожены обе наземные базы сил самообороны и пункт постоянной дислокации Богороза около Михайловска. К счастью, к этому времени они были полностью эвакуированы. Обстрелы вызвали повреждения монорельсовых путей, обвалы и исходы лавин на основных дорогах. В результате часть городов и поселков оказалась отрезана. Мы потеряли сообщение с химическим заводом, обогатительным комбинатом и несколькими шахтами. Самое неприятное во всем случившемся то, что места расположения части пораженных целей являлись секретными, и доступ к информации о них имело только высшее военное и политическое руководство. Это означает, что мы столкнулись с результатами предательства одного или нескольких человек из высшего руководства планеты». В небольшой затемненной комнатке в технической части бункера за столом сидели четверо – Мазур, Ворнер, Соколов и Ракитин. Для всех подчиненных Мазур в этот момент читал донесение в своем отсеке, Ворнер распекал связистов. Соколов советовался с Донахью где-то в районе столовой. Ну а Ракитина тут вообще быть не могло. он инспектировал какие-то объекты снаружи. По крайней мере, почти все были в этом твердо уверены. К сожалению, в свете последних событий такая степень конспирации представлялась совсем не лишней. Ворнер, Ракитин. Что мы действительно потеряли? Вспомогательный склад топлива и часть вооружения для ополчения. Примерно пятую часть от общего числа. Ворнер сверился с записями на экране командирского планшета. Ворота ангара для роботов действительно завалило. Но, к счастью, шагастиков там уже не было. Их успели перевести в ближайшие схроны. А остальное? Немного списанного оружия, несколько бочек мазута и гудрона, пара-тройка цистерн отработанного масла и некондиционного бензина, отходы деревообработки, удобрения. Все это хорошо горит и порой взрывается. С воздуха картина открывается просто замечательная. Осталось только оградить все это – поставить посты и дать кое-кому взглянуть краем глаза на карту или кусочек склада. Увидит человек кучу бочек с надписью "Огня опасно" или штабеля ящиков с надписью "Осторожно, взрывчатка" и сделает соответствующие выводы, Причем сам сделает, без подсказок, что самое главное. Главное, чтобы из числа особо любопытных никто к обманкам не сунулся проверять, что же там сейчас происходит. Из десяти обманок сработали пять. Ракитин практически не заглядывал в планшет. не так уж велика по объему и слишком важна информация для того, чтобы доверить ее электронному устройству. Кому мы давали взглянуть на документы, нам известно. Наши спецы уже установили наблюдение и начинают потихоньку вызывать людей на допросы. Тут руки у нас развязаны. Прикрытие железное. Планета лишилась почти всего своего военного снаряжения. Более-менее боеспособными остались только наемники. Будем ждать предложения о перекупке контракта. или идеи об изъятии у наемников части вооружения и техники для нужд сил самообороны. По таким предложениям тоже можно кое-что нарыть». «А что, действительно могут предложить закрыть контракт досрочно или переманить к себе?» – удивился Мазур. «Я не так сведусь в нюансах наемничества». «В принципе, могут. Бывает, что и срабатывает. Хотя некоторым подобного даже не стоит предлагать. У нашего Маркграфа, к примеру, сейчас состоят на службе два полка наемников называются рыцари святого камерона они известны своей готовностью защищать веренные им миры и людей до последнего даже если это не обещает никакой прибыли странно но факт хорошо может подкинуть пару мыслей в правильном направлении особенно кое-кому из тех кто на подозрении хм, попробуй только осторожно и аккуратно по-другому мы и не работаем обижаете, товарищ командир». «Ладно, шутки в сторону». Лев Маркович прервал оживленный обмен репликами. «Изменения в обстановке есть?» «Нет». Соколов был предельно серьезен. Нападавшие возводят защитный периметр вокруг порта и строят несколько укрепленных блокпостов на подходе. Мое мнение – ждут остальные челноки».